Но ящврица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижал её хвост к земле. Это пришёл за гнездом проснувшийся кучер Антон. Он нечаянно наступил своим сапожещем на компанию. И раздавил её. Одни мухи улетели обсасывать свою мёртвую, обмазанную вареньем маменьку, до да ящицы убежала со торвым хвостом. Антон взял гнедо во зачуп и повёл его из сада, чтобы запрячь в бочку и ехать за водой, причём приговаривал: "Ну, иди это, хвостяка, на что гнедо?" ответил только шептанием.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 1882 год